Заключение. Мне остаётся ещё только коснуться вкратце некоторых пунктов умолчания, которые могло бы подать повод к недоразумениям. В тезисе шестом своей платформы товарищ Троцкий воспроизвёл параграф пятый экономической части программы РКП, говорящий о профсоюзах, страница 297. Через две странички в тезисе 8 товарищ Троцкий заявил: утратив старую основу своего существования, классовую экономическую борьбу, союзы это неверно. это торопливое преувеличение. Союзы утратили такую основу, как классовую экономическую борьбу, но далеко не утратили и долгие годы ещё, к сожалению, не смогут утратить такую основу, как неклассовую экономическую борьбу в смысле борьбы с бюрократическими извращениями советского аппарата, в смысле охраны материальных и духовных интересов массы трудящихся путями и средствами недоступными для этого аппарата и тому подобное. союзы в силу ряда условий не успели собрать в своих рядах необходимые силы и выработать необходимые методы для того, чтобы оказаться способными разрешить новую задачу, поставленную перед ними пролетарской революцией и сформулированную нашей программой организовать производство. Курсив Троцкого. Страница 9, тезис 8. Это опять-таки торопливое преувеличение, которое содержит в себе зародыш большой неверности. Программа не даёт такой формулировки и не ставит союзам такой задачи, как организовать производство. Проследим шаг за шагом за каждой мыслью, за каждым положением нашей партийной программы в том самом порядке, в котором эти положения стоят в тексте программы. Первое Организационный, не всякий, аппарат об общественной промышленности должен опираться в первую голову, а не исключительно на профессиональные союзы. Второе. Они должны все больше освобождаться от цеховой узости, как освобождаться. под руководством партии в ходе воспитательного и всякого и нового действия пролетариата на непролетарскую трудящуюся массу и превращаться в крупные производственные объединения, охватывающие большинство, а постепенно и всех поголовно трудящихся данной отрасли производства. Это первая часть того отдела, который посвящён в партпрограмме профсоюзом. Как видите, эта часть ставит сразу очень строгие и очень длительные работы, требующие условия для дальнейшего. Страница 298. А дальше идёт вот что. Будучи уже согласно законам Советской Республики и установившейся практике участниками, слово, как видите, очень осторожное, только участниками, всех местных и центральных органов управления промышленностью, профессиональные союзы должны прийти к фактическому сосредоточению в своих руках всего управления всем народным хозяйством как республики. единым хозяйственным целым. Заметьте, должны прийти к фактическому сосредоточению управления не отраслями промышленности и не промышленностью, а всем народным хозяйством, и при том как единым хозяйственным целым, Это условие, как экономическое условие, действительно выполненным можно считать не раньше, чем тогда, когда за мелкими производителями и в промышленности, и в земледелии осталось меньше, чем половина доля населения и в народном хозяйстве. Обеспечивая таким образом, именно таким образом, который реализует постепенно все указанные раньше условия, неразрывную связь между центральным государственным управлением народным хозяйством и широкими массами трудящихся профессиональные союзы должны в самых широких размерах вовлекать последние, то есть массы, то есть большинство населения, в непосредственную работу по ведению хозяйства участие профессиональных союзов в ведении хозяйства и привлечение ими к этому широких масс является вместе с тем и главным средством борьбы с бюрократизацией экономического аппарата советской власти и даёт возможность поставить действительно народный контроль над результатами производства. Итак, в последней фразе опять очень осторожное слово участие в ведении хозяйства опять указание на привлечение широких масс как главное, но не единственное средство борьбы с бюрократизмом. И в заключении Цугуба осторожное указание даёт возможность поставить народный, то есть рабочий крестьянский, отнюдь не только пролетарский контроль резюмировать всё это таким образом, что наша партпрограмма формулировала задачу профсоюзов организовать производство явно неправильно. И если на этой неправильности настаивать, заносить её в тезисы платформы, то ничего и нового, кроме антикоммунистического синдикалистского уклона, отсюда получить нельзя. Страница 299. Кстати, товарищ Троцкий пишет в своих тезисах, что мы за последний период не приблизились к поставленной в программе цели, а удалились от нее. Страница седьмая, тезис шестой. Это голословно. Я думаю, неверно. Нельзя доказывать это, как делал Троцкий в дискуссиях, с ссылкой на признание такого факта самими профсоюзами. Для партии это не окончательная инстанция». И вообще доказать это можно только серьёзнейшим объективным изучением большого количества фактов. Это, во-первых. А во-вторых, и если бы даже это было доказано, то оставался бы ещё открытым вопрос о от чего удалились. От того, что многие профессионалисты отбиваются от новых задач и методов, как думает Троцкий, или от того, что мы не успели собрать в своих рядах необходимые силы и выработать необходимые методы для того, чтобы пресечь и исправить некоторые ненужные и вредные крайности бюрократизма. В связи с этим уместно будет коснуться того упрека, который сделал нам товарищ Бухарин 30 декабря, а Троцкий повторил вчера, 24 января, на дискуссии нашей эстетики, коммунистической фракции Второго съезда горно-рабочих, именно упрек о вотречении от той линии, которую намечал 9-й партийный съезд. Страница 46-я, отчет о дискуссии 30 декабря. Дескать, Ленин на 9-м съезде защищал милитаризацию труда и издевался над ссылками на демократию, а теперь отрекся от этого. В заключительном слове 30 декабря товарищ Троцкий снабдил этот упрек особым, так сказать, перцем. «Ленин учитывает тот факт, что в профсоюзах происходит группировка оппозиционно настроенных товарищей» – страница 65-я. «Ленин подходит под углом зрения дипломатическим» – страница 69-я. «Лавирование внутри партийных группировок» – страница 70-я и тому подобное». Такое изложение дела товарищем Троцким, конечно, очень лестно для товарища Троцкого и хуже, чем не лестно для меня. Но взглянем на факты. Страница трехсотая. На той же дискуссии 30 декабря Троцкий и Кристинский устанавливают факт, что товарищ Преображенский в июле еще 1920-го внес в ЦК вопрос о том, что мы должны перейти на новые рельсы в отношении внутренней жизни наших рабочих организаций. Страница 25-я. Кристинский. 1883-1938 годы. В социал-демократическом движении участвовал с 1903 года. В 1905 году примкнул к большевикам. В 1917 году председатель Екатеринбургского и Уральского областного комитетов РСДРПб. В 1918-1921 годах работал наркомом финансов РСФСР, секретарем ЦК РКПБ. Позднее был полпредом СССР в Германии и заместителем наркома иностранных дел. В 1918 году вместе с левыми коммунистами выступал против заключения Брестского мира во время профсоюзной дискуссии. 1920-1921 годы сторонник платформы Троцкого. В августе товарищ Зиновьев пишет проект письма, и ЦК утверждает письмо ЦК о борьбе с бюрократизмом и расширении демократизма. В сентябре вопрос ставится на партийной конференции и решение её утверждается ЦК. В декабре вопрос о борьбе с бюрократизмом поставлен на восьмом съезде советов. Значит, весь ЦК, вся партия и вся Рабоче-крестьянская республика признали необходимость поставить на очереди дня вопрос о бюрократизме и борьбе с ним. Вытекает ли отсюда отречение от девятого съезда РКП? Нет, никакого отречения тут нет. Не оспаримы решения насчёт милитаризации труда и так далее, и нет мне ни малейшей надобности брать назад мои насмешки над ссылками на демократизм со стороны тех, кто эти решения оспаривал. Вытекает отсюда только то, что в рабочих организациях мы будем расширять демократизм, отнюдь не делая из него фетиша. Что делу борьбы с бюрократизмом мы будем уделять сугубое внимание. что мы будем особенно тщательно исправлять всякие ненужные и вредные крайности бюрократизма, кто бы на них ни указывал. Ещё одно последнее замечание по небольшому вопросу об ударности и уравнительности. На дискуссии 30 декабря я сказал, что формулировка тезиса 41 у товарища Троцкого по этому пункту теоретически неверна. Ибо у него вышло, что в потреблении уравнительность, а в производстве ударность. Ударность есть предпочтение, отвечал я. А предпочтение без потребления ничто. Товарищ Троцкий упрекает меня за это и за величайшую забывчивость, и за терроризирование. Страница 67 и 68. удивляюсь ещё, что нету приёка в лавировании, дипломатии и тому подобном. Он Троцкий делал уступки в пользу моей уравнительной линии, а я же на Троцкого нападаю. Страница 301. На самом деле, перед читателем, который интересуется делами партии, есть точные партийные документы. Ноябрьская резолюция пленума ЦК, пункт 4 и тезисы платформы Троцкого, тезис 41. Как бы я ни был забывчив, как бы ни была хороша память товарища Троцкого, остаётся факт, что тезис 41 содержит в себе теоретическую неверность, которой нет в резолюции ЦК 9 ноября. Эта резолюция гласит: признавая необходимость сохранить принцип ударности в проведении хозяйственного плана ЦК в полной солидарности с решением последней, то есть сентябрьской всероссийской конференции, находит необходимым постепенный, но неуклонный переход к уравнительности в положении различных групп рабочих и соответствующих профсоюзов, всё время усиливая общесоюзную организацию Ясно, что это направлено против Цектрана, и точно в смысла этой резолюции перетолковать никак нельзя. Ударность не отменяется. Предпочтение ударному в проведении хозяйственного плана предприятию, профсоюзу, тресту ведомству остаётся, но вместе с тем уравнительная линия который стывал не товарищ Ленин, а утвердила партконференция и ЦК, то есть вся партия требует ясно переходи к уравнительности постепенно, но не уклонно. Что ЦК Тран этой ноябрьской резолюции ЦК не исполнил, видно из декабрьского троцким и бухариным проведённого решения ЦК. где читаем еще раз напоминание о началах нормального демократизма. Теоретическая неверность в тезисе 41-м – та, что там говорится. В области потребления – уравнительность, в области производства – ударность. Это абсурд экономический, ибо это разрыв потребления с производством. Ни о чем подобном я не говорил и говорить не мог. Мне нужен завод, закрыть его. Закрыть все не абсолютно нужные заводы. Из абсолютно нужных предпочтение ударному. Скажем, предпочтение транспорту бесспорно, но чтобы это предпочтение не было чрезмерным, и в виду того, что у Цекрана оно было чрезмерным, директива партии, а не Ленина, переходив постепенно но неуклонно к уравнительности. Если Троцкий, после ноябрьского пленума, давшего точное решение и теоретически правильное, выступает с фракционной брошюрой о двух тенденциях и в тезисе 41-м предлагает свою формулировку, которая экономически неверна, то пусть пеняет на себя. Страница 302-я. Сегодня 25 января ровно месяц прошёл со дня фракционного выступления товарища Троцкого, что партия была отвлечена этим нецелесообразным по форме и неправильным по существу выступлениям от деловой, практической, хозяйственной, производственной работы, отвлечена ради исправления политических и теоретических ошибок. Это видно уже теперь с очень большой ясностью. Но старая пословица недаром говорит «нет, худо без добра». Про внутренние разногласия в ЦК говорили по слухам чудовищные вещи. Около оппозиции ютились и ютятся, несомненно, меньшевики и эсеры, которые раздувают слухи, придают неслыханно злобные формулировки, сочиняют небылицы с целью всячески опорочить, предать грязные истолкования, обострить конфликты и испортить работу партии. Это политический приём буржуазии, в том числе мелкобуржуазных демократов, меньшевиков и эсеров, которые кипят бешеной злобой на большевиков и не могут не кипеть по причинам слишком понятным. Всякий сознательный член партии знаком с этим политическим приёмом буржуазии и знает ему цену. Том 42, страница 302. Разногласия внутри ЦК заставили обратиться к партии. Дискуссия показала наглядно сущность и меру этих разногласий. Слухом и клевете положен конец. Партия учится и закаляется в борьбе с новой, в том смысле, что после Октябрьского переворота мы о ней забыли, болезнью, фракционностью. По сути дела, это старая болезнь, рецидивы которой, вероятно, неизбежны в течение нескольких лет, но излечение от которой может и должно теперь идти быстрее и легче. Страница 303. парче учится не преувеличивать разногласий. И здесь уместно повторить правильные замечания товарища Троцкого по адресу товарища Томского. В самой острой полемике с товарищем Томским я всегда говорил, что мне абсолютно ясно, что руководителями нашими в профсоюзах могут быть только люди с опытом, с авторитетом, который есть у товарища Томского. Это я говорил во фракции пятой конференции профсоюзов. Это говорил на днях и в театре Земина. Идейная борьба в партии не значит взаимное отметание, а значит взаимное воздействие. Страница 34 отчёта о дискуссии 30 декабря. Само собой разумеется, что партия применит это правильное рассуждение и к товарищу Троцкому. 24 декабря 1920 года Троцкий выступил в бывшем театре «Зимина» с докладом о задачах профессиональных союзов в производстве на объединенном собрании актива работников профессионального движения и делегатов оборудования. 8-го всероссийского съезда советов, организованным Центральным комитетом Объединённого союза работников железнодорожного и водного транспорта. Это выступление положило начало открытой дискуссии в партии о профсоюзах. Синдикалистский уклон обнаружился во время дискуссии, особенно у товарища Шляпникова и его группы. так называемой рабочей оппозиции шляпников 1885-1937 годы в большевистской партии состоял с 1901 года партийную работу вёл в ряде городов России После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года член Петербургского комитета РСДРПб, член исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов и председатель Петроградского союза металлистов после октябрьской социалистической революции вошёл в Совет народных комиссаров в качестве наркома труда. Затем находился на профсоюзной и хозяйственной работе. В 1920-х, 1922 годах организатор и лидер антипартийной группы рабочей оппозиции. В 1933 году во время чистки партии был исключён из рядов ВКПб. Так как это очевидный уклон в сторону от партий и в сторону от коммунизма, то к этим уклонам придётся особо посчитатьсаться, о нём придётся особо беседовать, на пропаганду и разъяснение ошибочности этих взглядов и опасности такой ошибки придётся обратить особое внимание. Товарищ Бухарин, договорившийся до синдикалистской фразы обязательные кандидатуры профсоюзов в органы управления, Защищается сегодня в правде очень неудачно, очень неправильно. Он, видите ли, в других пунктах говорит о роли партии ещё бы. Иначе это был бы уход из партии, иначе это не было бы только ошибкой, требующей исправления и допускающей лёгкое исправление. Если говорить об обязательных кандидатурах, и тут же не прибавлять, что они обязательные не для партии, то это есть синдикалистский уклон. Это непримиримо с коммунизмом, непримиримо с партийной программой РКП. Если добавлять обязательные не для партии, то получится обман беспартийных рабочих, призраком какого-то увеличения их прав, тогда как на деле ни малейшего изменения против того, что есть теперь не будет. Чем дальше будет товарищ Бухарин защищать явно неверное теоретически и обманное политически своё уклонение от коммунизма, тем печальнее будут плоды упрямства. Но защитить неиззащитимое не удастся. Партия не против всякого расширения прав беспартийных рабочих, но небольшого размышления достаточно, чтобы понять, каким путём при этом можно «Каким нельзя идти?» Страница 304. На дискуссии коммунистической фракции 2-го Всероссийского съезда горно-рабочих платформа Шляпникова, несмотря на то, что ее защищал особо авторитетный в этом союзе товарищ Киселев, потерпела поражение. За нашу платформу было 137 голосов, за Шляпниковскую 62, за Троцкого 8. Синдикалистский уклон должен быть излечен и будет излечен. Киселёв 1879, 1938 годы. Член партии с 1898 года. Партийною работу вёл во многих городах России, неоднократно подвергался арестам и высылке. После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года председатель Иванов Вознесенского совета, член городского комитета РСДРПБ. После октябрьской социалистической революции находился на советской хозяйственной и профсоюзной работе. В 1918 году был избран председателем Центра текстиля, затем членом Президиума ВСНХ. В 1920 году председатель Союза горно-рабочих. В 1921 году участник антипартийной анархо-синдикалистской группы рабочей оппозиции. На 12-м съезде партии был избран членом Президиума ЦКК РКПБ. позднее был народным комиссаром РКИ РСФСР и заместителем наркома РКИ СССР. С 1924 по 1938 год секретарь ЦК. За один месяц и Питер и Москва и ряд провинциальных городов Уже показали, что партия откликнулась на дискуссию и подавляющим большинством отвергла ошибочную линию товарища Троцкого. Если на верхах и в периферии, в комитетах, в учреждениях несомненно были колебания, то масса рядовых членов партии, рабочая партийная масса в большинстве именно подавляющим высказывалась против этой ошибочной линии. Товарищ Каменев сообщил мне, что на дискуссии в замоскворецком районе города Москвы 23 января товарищ Троцкий заявил, что свою платформу снимает и объединяется на новой платформе с группой Бухарина. К сожалению, я ни 23 января, ни 24 января не слышал об этом ни единого словечка от товарища Троцкого, выступавшего против меня на коммунистической фракции съезда горно-рабочих. Изменились ли опять намерения и платформы товарища Троцкого, или дело объясняется как-нибудь иначе, я не знаю. Но во всяком случае, заявление товарища Троцкого 23 января показывает, что партия, не успев даже мобилизовать все свои силы, успев выразить взгляды только Питера, Москвы и меньшинства провинциальных центров, всё же выправила сразу твёрдо, решительно, быстро, непреклонно. ошибку товарища Троцкого. Враги партии торжествовали напрасно. Они не смогли и не смогут использовать неизбежных иногда разногласий внутри партии во вред ей и во вред диктатуре пролетариата в России. 25 января 1921 года. Напечатано 25 и 26 января. 1921 года отдельной брошюрой в издании отдела печати Московского совета РК и КД. Подпись Н. Ленин. Печатается по тексту брошюры, сверенному с рукописью.